Мишень. Обыск закончили за полночь. Ничего особенного не нашли. Протокол от 20 марта 1937 года. Проведен обыск и арест в доме номер 9, квартира 123 по каналу Грибоедова. Согласно данным задержан Корнилов Б.П. Взято для доставки в управление НКВД по Ленинградской области паспорт на имя Корнилова БП, ЛШ номер 71-35-39, военный билет на имя Корнилова БП, разная переписка и стихи, принадлежащие Корнилову БП. Постановление об избрании меры пресечения подписал младший лейтенант госбезопасности, оперуполномоченный Николай Лупандин. В постановлении было аккуратно выбито на печатной машинке Корнилов Борис Петрович. Достаточно изобличается в том, что он занимается активной контрреволюционной деятельностью, является автором контрреволюционных произведений и распространяет их, ведет антисоветскую агитацию. Посему, Его необходимо привлечь по статье 58 пункт 10 Уголовного кодекса мерой пресечения способов уклонения избрать содержание под стражей в ДПЗ по первой категории. ДПЗ – дом предварительного заключения. Статья 58 пункт 10 гласила «Пропаганда или агитация» содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, а равно распространение или изготовление литературы того же содержания, влекут за собой лишение свободы на срок не ниже шести месяцев. Никакой пропаганды и агитации, содержащих призыв к свержению, Корнилов, конечно, никогда не вел, и литературы подобной не держал. Первый допрос, 20 марта, вел Лупандин. Ровно через год он же будет допрашивать Николая Заболоцкого, и тот запомнит, как все было. Брань, крик, угрозы, зверские избиения, циничные реплики. Действие Конституции кончается у нашего порога. Но это спустя год, когда уже столько работы было переделано, а сейчас все только начиналось. Борис Петрович, лучше во всем сознаться. Так будет удобнее и нам, и вам. Вы думаете? Конечно, я уверен. Не бить же мне вас. Вопрос. Следствие располагает данными о том, что вы до момента ареста вели контрреволюционную работу. Дайте показания по этому вопросу. Даю. Как давать-то? Сейчас я напишу, а вы подпишите. Плохо относились к советской системе. Но мы же это уже обсуждали. Перестаньте. Иногда хорошо. В целом плохо. Сердились на неё. Говорили об этом друзьям и знакомым. Ответ. К советской системе я относился отрицательно. В беседах с окружающими я высказывал свои контрреволюционные взгляды по различным вопросам политики партии и советской власти. Подвергал контрреволюционной критике мероприятия партии и правительства в области коллективизации сельского хозяйства, искусства и литературы. И другое. Кроме того, я являюсь автором ряда контрреволюционных литературных произведений, к числу которых относятся. Я не знаю, что относится к их числу. Знаешь, вспоминай. Ну, подумал и вспомнил одно неопубликованное, и то за что попадало от критики особенно больно, относятся «Елка», чеепитие «Прадед». Во всех этих произведениях я выражал сожаление о ликвидации кулачества, давал контрреволюционную клеветническую характеристику советской действительности и восхвалял кулацкий быт. Все это самооговор. Хотя смотря как читать. Если очень присмотреться, то в «Елке», о которой речь шла выше, можно разыскать клеветническую характеристику советской действительности. Но скорее это усталый взгляд на действительность вообще. Любой эпохи. «Чаепитие» было написано еще в 1930 и тогда же во втором номере журнала «Звезда» опубликовано. Оно о деревне. «И жизнь тяжела». Наступает кончина благих помышлений Юдоли земной. Твоей бороды золотая овчина, Как облачко зноя, стоит предо мной. Стоят амута с лиловатым отливом, Речные глубоко мерцают огни. В купанье, в тоске, в разговоре шутливом, Проходят мои безвозвратные дни. Некрасовскую тоску и есенинскую хмурь здесь увидеть можно, но с явственным сожалением о ликвидации кулачества уже сложнее. «Прадед» был опубликован 18 сентября 1934 года в «Известиях». Мощнейшее стихотворение о мифическом предке Корнилова Якове, якобы разбойнике. Написано на мотив есенинского стихотворения «Я последний поэт деревни, но куда гуще, куда яростнее». Старый коршун, заела невзгода, как медведь подступила сопя. Я последний из вашего рода, по ночам проклинаю себя. Я себя разрываю на части за родство вековое с тобой, прадед Яков. Мое несчастье, снова вышедший на разбой. Если здесь что и можно было найти, так это разрыв с кулацкой наследственностью. Хотя разбойники, конечно, те еще кулаки. Скорее уж, женские стеньки разины. Но у него ведь 100 других стихов и поэм. За большевиков, за коммунистов, Искренних кровью сердца написанных. Неужели они не перевешивают? Впрочем, кто тут искал истину? Здесь лепили дело. В ход шло все. Второй допрос. 27 марта. «Где вы находились 1 декабря 1934 года?» «В тот день убили Кирова». «Корнилов. В ночь с 1 на 2 декабря 1934 года мы с Горбачевым возвращались из Свитвстроя, куда мы ездили на литературный вечер. Приехав в Ленинград, мы с Горбачевым зашли ко мне домой, где узнали об убийстве Сергея Миронча Кирова». Он попросил разрешения остаться у меня ночевать и очень скоро лег спать. После этого он скоро был арестован. Очень хорошо. А что у вас за наколка? Особые приметы арестованного. На левой руке татуировка кости и череп. Наколол себе на беду, еще когда с чоновцами дружил в Семенове. Наколка? Кости и череп. И что это означает? Не знаю. Означает, что это череп с костями. Ну-ну, хорошо. Третий допрос. 4 апреля. Помимо стихов, все, из чего можно слепить дело, это встречи с Георгием Горбачевым. Виделись? Виделись. Разговоры какие велись? Всякие. Ругали власть? Бывало. «Лупандин, из ваших показаний я ястует, что вы являлись участником бесед на контрреволюционные темы, в которых высказывались террористические настроения. Следовательно, вы также являлись участником троцкистско-зиновьевской террористической организации». «Корнилов, нет. Вот этого не надо, прошу. Я не был участником террористической организации». «Запишите, нет!» 19 апреля, четвертый допрос. Лупандин выясняет отношение Корнилова с литераторами. Конкретно с Павлом Васильевым, он еще под следствием, но рассказывал очень много и про всех подряд, но про Корнилова у него даже не спрашивали. С Ярославом Смеляковым арестован, но вскоре будет освобожден. И с Иваном Приблудным, уже под следствием, во время допросов валяет дурака и пишет в камере издевательские письма наркому Ежову. Вопрос. На одном из контрреволюционных сборищ Георгий Куклин сочувственно отзывался о репрессированных Иване Катаеве и Александре Воронском. Приблудный Иван. тоже принимал участие в вашей беседе на контрреволюционные темы? Ответ. Нет. Он сидел и молчал. Но про Васильева и Смелякова Корнилов сказал. Про одного, что отстаивал развитие индивидуального хозяйства на капиталистический лад, про другого, что контрреволюционно высказывался. Достойных примеров не вспомнил. после 19 апреля Бориса корнилова сорок дней не вызывали Надежда упадок надежда упадок ужас утро Как ты там сочинял Боря Сочиняйте разные мотивы все равно недолго до могилы Надежда упадок, «Надежда, упадок. Ужас, утро. Как ты там обещал? Я буду жить до старости, до славы и петь переживания свои. Ну так пой! Живи! Надежда, упадок. Надежда, упадок. Ужас, утро. Следствию не хватает фактуры». Все шито белыми нитками. Надо возвращаться к стихам. Лупандин читает стихи, почесывая скулу. Да, тут нужен специалист. Кто у нас специалист? У ленинградского НКВД есть свой человек. 29-летний молодой, но резвый литературовед Николай Лесючевский. недавнем прошлом редактор журнала литературная учеба вот пусть он и разбирается лесючевский подошел к делу вдохновенно справка его была предоставлена почти через два месяца после ареста корнилова 13 мая он отлично знал что корнилов сидит и он его топил ознакомившись с данными мне для анализа стихами бориса корнилова Могу сказать о них следующее. В этих стихах много враждебных нам, издевательских над советской жизнью, клеветнических и тому подобных моментов. Политический смысл их Корнилов обычно не выражает в прямой ясной форме. Он стремится затушевать эти мотивы, протащить их под маской, так сказать, чисто лирического стихотворения. под маской воспевания природы и так далее, несмотря на это, враждебные контрреволюционные мотивы в целом ряде случаев звучат совершенно ясно и недвусмысленно. Прежде всего здесь следует назвать стихотворение «Елка». В нем Корнилов, верный своему методу двурушнической маскировки в поэзии, дает якобы описание природы, леса. Но маска здесь настолько прозрачна, что даже неопытному, невооруженному глазу становится полностью ясна откровенная контрреволюционность стихотворения. Написанное с большим чувством, с большим темпераментом, оно является тем более враждебным, тем более активно направленным на организацию контрреволюционных сил. Корнилов цинично пишет о советской жизни, Якобы о мире природы. Я в мире темном и пустом. Здесь все рассудку незнакомо. Здесь ни завета, ни закона, ни заповеди, ни души. Насколько мне известно, елка написана в начале 1935 года, вскоре после злодейского убийства Сергея Мироновича Кирова. На всякий случай приврал с датой. Стихи написаны в конце 1934 года, но так убедительнее выглядит версия, настолько убедительно что ладони горят. Хорошо получается ведь, крепко. Итак, в это время шла энергичная работа по очистке Ленинграда от враждебных элементов, и елка берет их под защиту. Корнилов со всей силой чувства скорбит о гонимых. протестует против борьбы советской власти с контрреволюционными силами. Он пишет, якобы обращаясь к молодой елке, «Ну живи, расти, не думая ночами, о гибели и о любви, что где-то смерть кого-то гонят, что слезы льются в тишине, и кто-то на воде не тонет и не сгорает на огне». Выдохнул и дальше. Стихотворение «Вокзал», стоящее у Корнилова рядом с елкой, перекликается с нею. Маскировка здесь более тонкая, более искусная. Корнилов старательно придает стихотворению неопределенность, расплывчатость, но политический смысл стихотворения все же улавливается вполне. Автор говорит о тягостном расставании на вокзале, об отъезде близких друзей своих, Вся чувственная настроенность стихотворения такова, что становится ясно ощутимой насильственность отъезда разлуки. И тогда, протягивая руку, думая о бедном, о своем, полюбил я навсегда разлуку, без которой мы не проживем, будем помнить грохот на вокзале, беспокойный тягостный вокзал, что сказали, что не досказали, потому что поезд побежал, все уедем в пропасть голубую. Очень двусмысленны следующие строки о том, что потомки скажут, что поэт любил девушку, как реку весеннюю, а эта река, унесет она и укачает, и у ней ни ярости, ни зла, а впадая в океан, не чает, что меня с собою унесла. И дальше обращаясь к уехавшим. Когда вы уезжали, я подумал, только не сказал. О реке подумал, о вокзале, о земле, похожей на вокзал. Повторяю, это стихотворение воспринимается особенно ясно, будучи поставлено рядом с елкой. настаивает лисючевский А то вдруг товарищи в НКВД не поймут. Ставьте рядом с елкой, товарищи, и картина будет полной. А в рукописи Корнилова, подготовленной как книга, между елкой и вокзалом, стоит только одно и то же политически вредное стихотворение зимой. Смысл этого стихотворения – в клеветническом противопоставлении боевой страды периода гражданской войны и нынешней жизни. Последняя обрисована мрачными красками. Мир встает убогий, безрадостный и кроваво-жестокий. Может еще эпитетов дописать про нынешний мир или перебор? Ладно. Не случайно, видимо, эти три стихотворения поставлены Корниловым рядом, они усиливают друг друга, они делают особенно ощутимым вывод, который сам собой выступает между строчек. Нельзя мириться с такой мрачной жизнью, с таким режимом, нужны перемены. Этот контрреволюционный призыв является квинтэссенцией приведенных стихотворений, Он не выражен четко словами, но он выражен достаточно ясно всей идейной направленностью стихотворений и их чувственным эмоциональным языком. И я, Лесючевский, этот язык понимаю. Я владею чувственным языком. Я даже знаю слово «квинтэссенция». Чтобы закончить, хочу остановиться еще на двух стихотворениях Корнилова. Одно из них называется «Поросята и октябрята» и представлено в двух вариантах. Внешне оно представляется шутейным стихотворением, но на самом деле оно полно издевательства над октябрятами, над возможностью их общественно полезных поступков. Автору как бы все равно, что октябрята, что поросята. Октябрята так и говорят, встретив грязных поросят и решив их выкупать. Будет им у нас неплохо в нашей радостной семье. Мы, да здравствует эпоха, получайте по свинье. Октября-то вымыли поросят, но те снова ринулись в грязь, и октября-то, ловя их, сами очутились в грязи. В лужу первую упали, копошатся, голосят, и грязнее сразу стали самых грязных поросят. И теперь при солнце звонком в мире сосен и травы, октябренок над свиненком, а свинья над октябренком, все смеются друг над другом и по-своему правы. Так кончается это издевательское, под маской невинной шутки, стихотворение. Впрочем, стоп, еще одну важную штуку вспомнил. Следует отметить, что в одном из вариантов этого стихотворения октября то называется по именам, причем это имена подлинных людей. Например, берется имя помощника областного прокурора товарища н. слоним Лесючевский подумал и подчеркнул помощника областного прокурора товарища н. слоним, а то товарищи из НКВД могут не заметить и не осознать степень подлости. Далее цитата из Корнилова. «Тут, конечно, немка Слоним закричал, пойдем догоним, тоже в лужу, караул, и по шею утонул». Еще бы не караул. В цитате фамилию Слоним набрал заглавными буквами, а то все-таки могут пропустить Лучше было бы, конечно, если бы позволили все это вслух прочесть. Много важных деталей тут. Второе стихотворение, о котором я хотел упомянуть отдельно, это «Последний день Кирова». На самом деле, конечно, поэма, а не стихотворение. Литературовед должен был заметить. Торопился. Вдохновение. Это стихотворение... посвященная якобы памяти Сергея Мироновича Кирова, опошляет эту исключительно высокую тему. По адресу Сергея Мироновича Кирова говорится много хвалебных и даже как будто восторженных слов, но эти слова пусты, холодны и пошлы. Разве передают великое горе народное и гнев народа такие слова «Секретарь, секретарь» Незабвенный и милый, Я не знаю, куда мне тоску положить. Пустые, холодные, лицемерные слова. Иное дело у Лесючевского. горячее, искренние. А вот образ Кирова в начале стихотворения. Киров идет по Троицкому мосту. Корнилов рисует его так. Он мурлычет. Иду я, полегоньку иду. Что это? Как не издевательство над образом Сергея Мироновича, а? Что это? Как? Каким образом товарищ Киров мог бы мурлыкать? Политический смысл злодейского убийства Кирова затушевывается, извращается. Пошло, говорит Корнилов. Об этом бандитском убийстве, по сути дела Корнилов, прячет настоящих убийц. Он их не называет, этих троцкис-казиновьевских мерзавцев. Он по-настоящему и не возмущается гнусным делом рук их. Чувствуется, что Лесючевского несет. Голос становится звонок, высок, глаза горят. Он идет по следу. Он нагнал зверя. Он его сейчас разможжит. Следующая глава рисует убийство Сергея Мироновича Кирова. Корнилов эпически спокойно дает слово злодею-убийце Сергея Мироновича Кирова. Злодей Николаев молодечески восклицает «Мы подходим к решению смелее, смелее». Киров будет мишенью для пули моей. Корнилов считает нужным передать состояние злодея. И как он его передает? Лихорадка и злоба, потом торжество. Приходится слово «торжество» Лесучевскому тоже подчеркнуть, а то и здесь не поймут ведь. Ну все, последний удар. Ни слова о том, кто был гнусный убийца Николаев, ни звука о том, кто явился организаторами этого подлого убийства, ни намека на контрреволюционную террористическую, так сказать, работу троцкист-казиновьевских выродков. Вместо этого не внятится о бабе-яге и каких-то трутнях, и концовка стихотворения «Стихотворение». приспособленчески заздравная, полное ячество, пошлая. Таким образом, я прихожу к следующему заключению. Первое. В творчестве Бориса Корнилова имеется ряд антисоветских контрреволюционных стихотворений, клевещущих на советскую действительность, выражающих активное сочувствие оголтелым врагам народа, стихотворений, пытающихся вызвать протест против существующего в СССР строя. Второе. В творчестве Корнилова имеется ряд стихотворений с откровенно кулацким, враждебным социализму содержанием. Третье. Эти стихотворения не случайны. Однозвучные с ними мотивы прорываются во многих других стихотворениях Корнилова, Это говорит об устойчивости антисоветских настроений у Корнилова. 4. Борис Корнилов пытается замаскировать подлинный контрреволюционный смысл своих произведений, прибегая к методу двух смыслов – поверхностного для обмана и внутреннего глубокого подлинного. Он по сути дела применяет двурушнические методы в поэзии. Так. Приписать, накажите его по всей строгости или не стоит. Разберутся не дети. И так всю работу за них сделал. Дата и красивая легкая самодовольная подпись N и L рядом с винзильками N. Лесючевский. и длинный хвост у фамилии, вьющаяся линия, как леска с крючком».